Вот в этот момент Серёжа сделал очередной ход и оборен с удивлением увидел, что его партнёр допустил грубую ошибку. По нотации он должен был сейчас пойти ладьёй h5 в 5, перекрывая чёрным возможность защитить коня. Вместо этого он пошёл ферзём и открыл одновременно и в свою ладью, и слона. С трудом сдержав удовлетворённую улыбку, А Борин сделал вид, что углубился в обдумывание очередного хода. Когда вам уже двадцать девять? Не терпели его подсказал Сережа. И что же? Да мне уже двадцать девять, и к счастью я до сих пор не женат. Рассеянно продолжал Юрий. К счастью, потому что только сейчас я наконец встретил такую женщину. о которой мечтал всю жизнь. К сожалению, она замужем, поэтому мы не можем быть вместе, по крайней мере, пока она не разведётся. Но зато я свободен. А это гораздо лучше, чем если бы я оказался сейчас женат и у меня были бы дети. Понимаешь, о чём я говорю? А по каким признакам вы отличали, что те девушки, которых вы любили в студенческие годы, были не те, кто вам нужен? Ну, здесь, наверное, главная интуиция. В молодости способность к трезвому анализу ещё не развита. Кстати, работа над диссертацией очень в этом деле помогает, мозги начинают работать чётче. А в юности в голове полный сумбур, каждый день кажется единственным и последним, а если и думаешь о будущем, то почему-то уверен, что всегда будет именно так, как сегодня. Поэтому любая неприятность превращается во вселенскую трагедию, у тебя портится настроение, и тебе кажется, что отныне ты обречён прожить всю жизнь в тоске и печали. Верно? Верно, кивнул Серёжа. Вот так же и с любовью. Сегодня тебе с девушкой необыкновенно хорошо. Она кажется тебя красивой, умной, доброй, ласковой, и ты наивно полагаешь, что так теперь будет всегда, а как только девушка перестанет быть доброй и ласковой, ты жутко удивляешься. И с вами так бывало. О, засмеялся Юрий. Сколько раз Например, на первом курсе я был влюблён в совершенно замечательную девушку. Серёжа снова допустил ошибку, и Аборин отреагировал на неё ответным ходом так быстро, что продолжал свой рассказ практически без паузы. Она казалась мне самой красивой и вообще самой лучшей на свете. И я, естественно, был уверен, что буду любить её всю оставшуюся жизнь. Даже предложение сделал ей с горяча, а потом у неё всё лицо пошло жуткими прыщами. Представляешь? Оказывается, она купила какой-то новомодный крем, и у неё началась сильнейшая аллергия. Целый год потом лечилась в институте красоты. Я как увидел, какая она стала страшная, всю любовь как рукой сняло в один момент. Вот сейчас я понимаю, что дурак был, что прыщи к любви никакого отношения не имеют, что любить надо не чистую кожу, а человек. А тогда Серёжа, по-моему, всё ясно. Я ставлю тебе мат в два хода, согласен? Согласен. Лихо вы меня разделили, Юрий Анатольевич. Я очень плохо играю. Ну что ты великодушно сказал, Оборин, складывая фигуры в доску. Просто ты, видно, подустал малость и начал делать ошибки. Ты, наверное, жаворонок. Просыпаешься рано. Точно. А как вы догадались? А чего тут догадываться? Жаворонки должны рано ложиться спать, у них к вечеру внимание заметно падает, голова не варит, а я наоборот сова. С утра хожу как чумной, а ближе к вечеру самые работы начинаются. Значит, вы больше не будете со мной играть, огорчённо спросил Серёжа. Сегодня нет, уже поздно, а завтра приходи, если будет желание. В это же время Да. Спокойной ночи, Серёжа. Спокойной ночи, Юрий Анатольевич. Спасибо за игру. Серёжа закрыл за собой дверь и оборин услышал, как щёлкнул ключ в замке. Пора было ложиться спать. Он собрался принять душ, но почувствовал, что у него нет сил, быстро стянул с себя джинсы и рубашку и забрался под одеяло. Серёжа зашёл в комнату медсестёр и аккуратно запер за собой дверь. Только что он проходил по коридору мимо кабинета Александры Инакенче и видел полоску света между дверью и полом. Значит, Бороданков работает, и Ольга Борисовна дома одна. Можно смело звонить. Ольга Борисовна, тихо сказал он, когда та сняла трубку. Это я. Сергей. Как дела? Получилось что-нибудь? Пока не очень, но первые шаги сделаны. Вы оказались правы. Разговор о ранней женитьбе попал в струю. Он начал рассказывать о своих девушках. Ну что ж, молодец. Продолжай в том же духе. когда утром будешь разносить микстуру, ничего не перепутай. Всем наливай из той бутылки, которую я тебе оставила, а то, что даст фармацевт, ставь ко мне в сейф. Не забудешь? Не забуду, Ольга Борисовна.